Закопав алмаз в своей смоленской усадьбе, Дубельт вернул себе сон, довольно быстро набрал вес, вернул утраченный румянец и пышность усов. Впервые хорошо выспавшись, утром 19 сентября, он, разумеется, тотчас как встал, отправился на заветную грядку и полюбовался делом своих рук. Место погребения бесценного клада выглядело вполне обычно. Травка сверху подвяла и теперь ничем не отличалась от травы, росшей вокруг. К полудню, когда вернулись слуги, Дубельт рассчитал садовника, дабы тот от усердия не стал окучивать цветы, подготавливая их к зиме. Сцена вышла неприятная. Садовник попросил вдвое Против условленной платы, сетуя на то, что не было такого уговора, и, получив деньги, все же убрался недовольный. Да ну и бог с ним, с садовником. Да того ли было теперь Леонти Васильевичу? сам турецкий паша оказался ему несмышленным нищим мальчонкой. Теперь же, по прошествии двух недель, Дубельт обнаружил несколько способов перепродать алмаз. Попадали в третье отделение искупщики краденого. Многие из них имели обширные даже европейские связи и рынки сбыта, а потому продать алмаз даже такой величины было делом возможным. Дубельт зачистил на допросы ювелиров и скупщиков, заменяя порой следователя, задавал невинные на первый взгляд вопросы и теперь наконец совершенно точно представлял себе цену, которую можно было бы выторговать за бесценный камень. От несметного богатства начинала кружиться голова. Мечты роились нескромные про дальние, преимущественно восточные страны, про полуобнаженных танцовщиц, про затерянные в морях острова, где, пожалуй, можно устроить себе рай земной уже при жизни. В последнее время он тем и занимался, что предавался мечтам, одна сладостнее другой. Полаялся как-то с супругой, так весь день одолиски мерещились сапахалами, танец живота и прочие чрезвычайные вольности. Начальство пожурило, так он представлял потом, что откупит какую-нибудь маленькую страну, какие, говорят, встречаются еще в дремучей Азии, или в Африке, да и станет править, чтобы никакого начальства сверху. Фантазия его за короткое время так развелась, что стоило только остаться наедине с собой, как бесплотные тени вожделенных удовольствий велись вокруг него упоительным роем, и не было никаких сил вырваться из их нежного плена. Когда Леонтию Васильевичу доложили об Александре Лаврове, он на мгновение скис, прекрасно понимая, что хлопоты молодого человека относительно возвращения имени тщетны, несмотря на его открывшуюся невиновность, и вряд ли он, Дубельт сможет ему чем-нибудь помочь. Дождавшись окончания очередного с прекрасных мечтаний и посидев для важности еще некоторое время, Дубельт вызвал секретаря и велел Лаврова позвать. На молодого человека страшно было смотреть. Выглядел он сейчас не лучше, а, пожалуй, еще и хуже, чем после долгого пути с каторги в Сундуке. Лицо землистого цвета, под глазами залегли круги, глаза совершенно потухли. «Александр, голубчик, что это с вами?» — не удержался Дубельт, поднимаясь навстречу молодому человеку. Сказал и тотчас пожалел о своем порыве. «Сейчас раскиснет в конец, начнет жаловаться на судьбу, на отсутствие места и просить похлопотать. Только этого не доставало». «Алиса Петровна Форст?» — начал Саша слабым голосом, но договорить не смог — потому что вынужден был плотно сомкнуть губы, превозмогая серьезные душевные страдания. — Что такое с Алисой Петровной? — насторожился Дубельт. Алмаз начисто вытеснил из его мыслей связь появления господина Буре с его интересами к мадемуазель Форст.